Глава 7. Бунт или пределы разумного Стать плохой не значит наказать себя или других. Многие думают, что если отказаться от своей правильности, то легко стать плохим человеком. Но если ты отказываешься от своих негативных качеств, ты отказываешься от себя целой. Твоя наполненность — это все, что ты умеешь, знаешь, делаешь. В тебе нет лишнего. Каждое пятнышко на теле или в душе делает тебя самой собой. Ты уникальна. У меня нет того, что есть у тебя. Даже у твоих родителей другое наполнение. Они вместе встретились однажды, чтобы создать уникального человека тебя. Используй свою уникальность экологично. Будь всегда за мир. Наполняйся своими желаниями и стремлением не мешать другим. Каждый день ты общаешься с другими людьми. Ты акцентируешь внимание на их словах о тебе. На их мнение о тебе. Тебе важно, что они сделают для тебя. Как отреагируют на твои предложения. Но попробуй переключить внимание на себя. Почему я жду, что скажет этот человек? Почему мне важно, как он отреагирует? Как я чувствую себя рядом? Зачем мне общение с ним? Посмотри на людей как бы со стороны. Посмотри на себя со стороны. Ты такая, какая и должна быть, наполненная своей уникальностью. Разве могут быть вокруг тебя не такие люди? Неправильные? Конечно, нет. Ты уникальный, и каждый вокруг тебя уникален. Когда ты замечаешь, что человек ведет себя не так, как тебе хотелось бы, ты замечаешь это только потому, что ожидаешь от него другого. А что, если не существует правил? И ждать нечего. Значит, он делает так, как умеет. И в этом его выбор. Мы не можем повлиять на выборы другого взрослого. Мы можем только отойти в сторону. Если сами не готовы к своей реакции на выборы другого. Многие из нас сталкивались с агрессией, например, со стороны человека, злоупотребляющего алкоголем или просто нездоровыми привычками, которые меняют поведение нашего близкого. До тех пор, пока ты стараешься сделать так, чтобы человек победил эту привычку, ты играешь его роль. Это его зависимость, это ему решать эту проблему. Ты или принимаешь, или уходишь из его жизни. Точка. Если ты не можешь уйти, работай со своим состоянием. Задай себе вопросы, «Зачем я рядом с человеком, который вызывает во мне гнев своими привычками? Зачем мне этот гнев? Какая я рядом?» Послушай свои ответы пойми, какую задачу ты хочешь решить рядом с этим человеком. Спасать людей вокруг от их собственного выбора очень выгодно. Ты тогда потрясающая, сильная духом, терпеливая, страдалица, такая хорошая-хорошая спасительница. Но не бери на себя роль спасателя. Потому что сегодня ты спасаешь, а завтра ты жертва того, кого спасала. Как выглядит спасатель для того, кому он помогает? Он выглядит лучшим. Например, мужчина пьет, а женщина спасает его. Она в его глазах лучше, чем он. В какой-то момент его это разозлит, и он задавит эту прекрасную спасительницу. Ведь он мужик, он должен защищать. А как защитить женщину, которая сильнее тебя? Сделать ее слабой. Не играй с огнем. Зависимость алкогольная или наркотическая – это всегда суицид. У человека есть причина не хотеть жить, не заставляя его. Например, я вышла замуж за человека, который не против алкоголя. Но он из тех людей, кто может не пить. Он сильный и в голову не придет его спасать, скорее наоборот. Поэтому, когда я в терапии научилась жить без него и выбрала жизнь без алкоголя, он перестал пить. Так работает намерение. Пока я рядом с тем, кто живет по другим принципам, Мне это для чего-то надо. В моем случае была зависимость от одобрения мужа. Поэтому я выбирала согласие с употреблением алкоголя. Избавляясь от своих зависимостей в общении с другими людьми, мы меняем правила. Я обрела свою ценность. Разве мне надо одобрение, чтобы быть той, кто я есть? Он увидел мою целостность и мой выбор. И просто решая быть рядом, избавился от своей привычки. Но это не то же самое, что бороться с серьезной зависимостью, по крайней мере, Выходи из роли спасателя, не терпи, впадая в роль жертвы и не ругай, превращаясь в тирана. Отойди туда, где есть ты, и посмотри, что мешает тебе занять свое место и перестать жить в угоду чужой зависимости. Если ты сама столкнулась с зависимостью, будь то алкоголь, сигареты, переедание, не пренебрегай помощью специалистов. У любой зависимости есть вторичная выгода. Никто не пьет и не уходит в измененное состояние реальности просто так. Это для чего-то надо человеку. Вызвано это стремлением что-то забыть, расслабиться, подавить агрессию, обратить на себя внимание. Причина тому и есть, но спасать человека из этого состояния чревато. Мы не знаем, что там за этой зависимостью. Поэтому, если ты столкнулась с этим, я рекомендую выбираться из этого состояния только при помощи специалистов. Как минимум тебе нужен психолог. Когда ты уходишь от людей, которые затягивают тебя в проживание чужих ролей, ты не поступаешь плохо, бросая их. Ты их освобождаешь. Пока есть тот, кто спасает, всегда будет жертва. Пока есть жертва, всегда будет тиран для нее. Это опасная игра, а ты не в театре. Спасая людей, ты не даешь им возможности встать на ноги. Спасение есть гордыня. Всем дали одинаково. Только если человек попросил тебя о поддержке, дай столько, сколько не будет для тебя болезненно. И только если можешь и хочешь. К примеру, я занимаюсь благотворительностью, но не из состояния сейчас спасу мир. Я дарю то, что могу подарить, когда я хочу этого. Нам очень нравится спасать людей, мы тогда очень хорошие, лучше других. Но что происходит на самом деле? Ты спасла, но человек чувствует вину, что не смог сам выбраться. Из чувства долга предлагает помощь тебе. Ты с удовольствием принимаешь, не обозначив границы, в итоге спасенный устает и машет тебе ручкой в самый неподходящий момент. И ты, конечно, думаешь, ну вот, не делай людям добра, а потом чувствуешь гнев. Что ж, гнев это даже хорошо, заведи дома подушку для гнева. Но хорошенько побив ее кулаками, не забудь спросить себя, как ты здесь оказалась. Так я однажды увидела свою проблему. Я часто помогала в родах без оплаты. Я видела в этом благословение, помощь в родах. А потом оказывалась в зависимых отношениях с людьми, которым помогла. А чего я хотела? Они чувствовали свой долг передо мной и хотели его отдать от доброты душевной. Хорошие люди всегда отдают, но границу этого долга нет. В итоге, кто кому больше должен, становилось неясно, и между нами росло напряжение. Остановись. Определи ценность своей помощи, и либо возьми эту цену, оплату помощи, пусть даже услугой или благодарностью, либо вообще ничего не жди в ответ. А если помогла просто так, забудь. Смысл в том, чтобы почувствовать радость от поддержки, а не превосходство над другими. Если ты оказался в трудной жизненной ситуации, помни, что выход искать тебе. Когда ты в гневе, злишься на своего ребенка, мужа, родителей, ты разрушаешь отношения. Ищи причину своей реакции. Будь честна с собой. Если ты устала сидеть дома с ребенком, не молчи в страхе осуждения. А честно скажи о своих чувствах родным. Найди няню, задействуй мужа. Мы злимся на детей только потому, что они младше и не могут сделать ничего в ответ, но истинная причина нашей злости не в ребенке, а в нас самих. Ищи ее. Расскажи своим близким, что раздражена на ребенка, и тебе надо отвлечься и подумать, почему так происходит. Оставь его с папой, бабушкой, дай себе время побыть одной и проанализировать причины, по которым самый любимый детеныш на Земле вызывает у тебя раздражение. Когда ты злишься на мужа, не молчи, скажи о своих чувствах. Тут нет твоей вины, но когда ты задерживаешься на работе, я испытываю злость. Я хочу понять для себя, что меня в этом раздражает. Прошу твоей поддержки. Так мужу будет проще объяснить, что заставляет его долго работать. Может быть, твоя злость тому причиной.